Он откинул крышку жестом волшебника, я снова видел багровое сияние рубинов, но теперь оно было еще ярче и насыщенней. Летиция ахнула, а Логан глубоко погрузил в ларец руки, зачерпнул полные пригоршни перстней, ожерелий, подвесок, и пурпурная поверхность словно скипела сверкающим изобилием красок. «Не думаю, что это было самое прекрасное мгновение в моей жизни»,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 По-моему, он был немного не в себе. «Жаль, что вы не девушка Эпин. С таким приданым я охотно взял бы вас в жены». Она сухо молвила. «Вы не в моем вкусе. Миновав лаз, ведущий в главную пещеру, я оглянулся». Рудник был освещен еще не догоревшими лампами. На черной дырой шахты стоял подъемник. Все подготовлено для подъема основной части сокровища. Потом Гарри нажал ногой на оселок и брусок. Каменная плита встала на место. «Зачем?» — спросил Летица. «Ведь скоро мы вернемся сюда с матросами». Он подмигнул. «Для эффектности».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 Выбравшись из чаши, в которой пенилась бурая вода, они с летицей поставили тяжелую ношу на камни. Клещ весь дрожал. — Не знаю, как вы, а я душу дьяволу не продавал, — бояздиво сказал он. — Я всего лишь получу свою законную долю.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 Я тоже вел подсчеты, когда до места, где нас дожидался Пронера, оставался один поворот. Во время очередного отдыха Гарри вдруг сказал: «Я совсем выбился из сил. Дайте корому, Эпин. По-моему, я заслужил эту маленькую награду. Господин Серье обойдется, он скоро сменится, а мне тащить сундук и дальше.»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 Отравленный ром с бульканьем полился в глотку члена королевской гильдии. Не травясь, Логан смотрел, как у клеща дергается острый кадык. — Хватит, оставьте и другим.